Постель горячему чаю И пусть это все пока еще где-то там знает, что я лечу уже скоро Я возвращаюсь Огнями вслед светят мне города Города над домами Туман и дым, тайны камни Дай мне вдоволь напиться воды с дороги дальней встречай меня Я на пути домой, знаешь Я возвращаюсь в города Над домами туман и дым Тайный камни, дай мне вдоволь напиться воды с дороги дальней, встречай меня, я на пути домой Знаешь, я возвращаюсь Переходим от пасмурных дат к белым числам Мы переходим от как-то не так, к более чем Радость выразим количеством самых счастливых мыслей Наших с тобой, маятники дворовых качель Ждем времени, когда уже можно будет сказать Что каждый час теперь отныне кажется счастьем И картина на стене запечатлела момент Как листья подали признаки жизни В голове бардак, железные птицы бороздят Воздух, города, тосты, кто-то запутан в сетях Ищет и не может найти подступы Гол Рубин, 360 эшелон до дома Глаза закрыв на полет, после обомнившись Проснись, стремник. посадка готов Ночной рейс прибывает в город из городов Города над домами, туман и дым Тайны камни дай мне, вдоволь напиться воды Из дороги дальней, встречай меня Я на пути домой, знаешь я Возвращаюсь в города Над домами туман и дым Тайны камни дай мне, вдоволь напиться воды Из дороги дальней, встречай меня Я на пути домой, знаешь Я возвращаюсь Экспрессами, скорами нас разносят с тобой в сторону Между нами десятки, тысячи, сотни миль Мы так близки, но так далеки от дома И если будет грусть, пусть она будет недолго. Пускай чеканят колеса, на картах нет с курса. Если будешь ждать, я обещаю вернуться Пускай в плену льда, здесь кипит Волга И пусть плачет дождь, пусть снег станет теплым Пусть время ускорит ход, поторопит часы А я буду считать секунды до встречи Ведь скоро придет месяц со знаком весы И ты поймешь, что разлука не вечна Так давай же скорее рванем в сторону дома И пускай дорога качает вагон сон И пусть теплый бриз сменит северный ветер